10 марта. Надо отобрать подходящего агента для выполнения роли рябчика. Керфакс приказал работникам группы ознакомиться с агентами, имеющими опыт зарубежной работы и состоящими в особом резерве. После первого тура было отобрано семь агентов. Мне поручили побеседовать с двумя из них и дать заключение. Первый – Виолончелист, уроженец Ямайки, работал в Каире в отеле Самирамис, весьма представительный, похож на банкира, был отозван из Египта за то, что спутался с одной египтянкой-студенткой, которая показалась нам подозрительной. После ее скоропостижной смерти, отравилась рыбой, выяснилось, что ее убрали по недоразумению. Студентка оказалась и той женщины, которая была сестрой коммуниста и подлежала устранению. Виолончелист произвел на меня неважное впечатление. Слишком медлителен и солиден, не похож на человека, которого английская разведка послала за границу с ответственным заданием. Я доложил Керфаксу, не подходит. Второй агент — шведка. Выполняла наши поручения в Стамбуле и Женеве. Очень красивая, аристократка. Знает французский, датский, норвежский и финский. Керфакс склоняется к тому, чтобы послать ее из Швеции в Данию. Оттуда она проберется в Гамбург, и там будет поймана с нашей помощью гестаповцами. В ходе беседы мне показалось, что она что-то скрывает. Во всяком случае, она не вполне искренна с нами. Выдерживает даже самый пристальный взгляд, но в глубине ее глаз пробегают чуть заметные тени. Ее следовало бы тщательно проверить. Известно, что в Женеве она была любовницей японца, члена правления банка международных расчетов. А что, если она завербована японцами? Поручать ей что-либо по линии Бримстона рискованно. Я уговорил Керфакса не посвящать ее в наше дело.